Бал. Оказалось, что, к удивлению Чагина, портной не сделал никакого затруднения относительно мундира. Он принес его в срок, и молодой человек, в назначенный день разодетый, надушенный и распудренный, явился у трубецких на балу в числе бесконечной щеголеватой толпы гостей, тесно наполнявшей анфиладу парадных освещенных комнат. Музыка в зале играла не прерываясь, и один танец сменялся другим. Чагину казалось, что все веселится, все радуется вокруг него, потому что самому ему было весело и радостно на душе. Несмотря на то, что он по своему маленькому чину и скромному положению в обществе не мог слишком привлекать внимание, ему все-таки казалось, что на первом месте был никто иной, как он, потому что та, которая была лучше всех, для него, по крайней мере, никто не мог равняться с нею, танцевала с ним, улыбалась ему и рада была его близости. Никто, казалось, не попадал так ловко, согласно, в такт музыки, как они, и ни ему, ни ей ни с кем не было так весело танцевать, как друг с другом. Чагин, без устали плясавший все время, вышел освежиться из зала, когда, наконец, наступил антракт. Беспрестанно давая дорогу другим, пятясь от длинных шлейфов дамских роб и оглядываясь, чтобы не толкнуть кого-нибудь, он старался выбраться из этой толпы, чтобы вздохнуть, оправиться и снова идти искать свою Соню. Чем дальше он продвигался от зала по ряду роскошно убранных комнат, тем реже становилась толпа в них и тем свободнее дышалось, хотя и здесь жара и духота стояли нестерпимые от горевших в люстрах и бра свечей и от массы толпившегося надушенного и напомаженного народа. Наконец Чагин мало-помалу выбрался к небольшой проходной диванной, расположенной перед кабинетом хозяина, где мужчины играли в карты. Диванная оказалась пустой, здесь воздух был свежее. Чайгин подошел к двери, стараясь незаметно для других провести платком по разгоряченному мокрому лбу. Отняв платок от глаз, он увидел в глубине диванной знакомую широкую спину Лыскова, разговаривавшего с приземистым коренастым господином в маскарадно-красивом костюме польского офицера. Поляк был пан Димпановский. Чагин узнал его, удивился, зачем приехал сюда Лысков, вообще не любивший болов и почти никогда на них не бывавший, и вспомнил, что с Лысковым и с этим поляком соединено было что-то неприятное, неловкое, совсем идущее вразрез с теперешним его счастливо-радостным настроением. Ему было так хорошо, так весело теперь, он чувствовал себя любимым и сам так любил, что ему хотелось верить, что везде и всюду одна лишь любовь кругом, и нигде нет никаких недоразумений и неприятностей. И несмотря на то, что инстинктивно боясь расстроить свое внутреннее состояние радости и довольства, Чагин по безотчетному эгоизму счастливого человека хотел пройти мимо, но все-таки остановился, чтобы узнать, чем кончится объяснение. И зачем он приехал сюда? Нарываться на неприятности, подумал он про Лыскова, с которым еще вчера в сотый раз подробно разбирал все источники, откуда можно было достать деньги. Причем они должны были прийти к грустному заключению, что достать их нельзя. Он, наверное, знал, что у Лыскова теперь не могло быть никоим образом 200 рублей. «Я вас просил», — говорил между тем пан Демпановский, сильно жестикулируя и коверкая на русский лад польский язык, «на другой день достать пенензы за тем, что я поспешно довоезжу» а пан и не помыслил о тем, и мялым им теж слово панские и мнил то верно. А выходзе зе штука. Ты раз на завтра, конечно, должен ехать и не вем, проши пана, че будет плата, чине. не. По тону, которым говорил поляк, по его энергическим жестам и по закинутой слегка назад голове видно было, что он ни на минуту не поверил и теперь не верит, что ему заплатят деньги, и потому казался и хотел казаться особенно дерзким и высокомерным. Чагин знал Лыскова. Он чувствовал, что еще немного, и тот, не выходя из обычного своего спокойствия и, вероятно, совершенно неожиданно для поляка, треснет его наотмашь так, что тому не поздоровится. Выйдет неприятность еще больше. Господи, мысленно повторял себе Чагин. «И чего у меня нет этих денег? От чего я не могу швырнуть их этому пану Димпановскому?» И, казалось, в эту минуту он уже готов был все отдать, всем пожертвовать, чтобы выручить друга из беды, чтобы избавить его от этого оскорбительного унижения, выслушивать дерзкие речи поляка. Теперь он на миг забыл, то есть не забыл, а как-то спрятал, захлопнул внутри себя свое чувство робости и всей душой принимал участие в том, что происходило на противоположном конце комнаты. И каждое слово пана Демпановского отзывалось в нем так же болезненно, как оно должно было отзываться в Лыскове. Последний стоял, не двигаясь, и, казалось, терпеливо ждал, пока поляк выскажет весь запас своих любезностей. Чагину досадно было, что он не видит лица друга и поэтому не может судить, что произойдет дальше. Но подойти он боялся, чтобы не ускорить развязки. Пообещали овчину, а оказалось только теплое слово. Мягко постелили да жестко спать, Закончил Демпановский и развел руками, опустив голову. В это время Чагин видел, как Лысков, не меняя своей спокойной позы, засунул руку в карман, медленно вытянул ее оттуда, и к несказанной радости и удивлению Чагина в этой руке оказался кошелек, видимо, довольно увесистый. Лысков по-прежнему молча раздвинул кольца кошелька и стал отсчитывать деньги. Чагин вздохнул свободно. «Ну, слава богу!» – мысленно произнес он – но откуда он достал их? Демпановский, увидав деньги, сейчас же сконфузился, сделался как будто меньше ростом, и лицо его все съежилось в сладкую-пресладкую улыбку. Он запормотал что-то тихое и непонятное и беспрестанно повторял «Конечно, конечно». Отсчитав, Лысков протянул деньги поляку, и слышно было, как они звякнули в его руку, потом повернулся спиной к нему и направился к двери. Все это он проделал с таким хладнокровием, с такой величественной невозмутимостью, что Чагину казалось, хоть картину с него пиши. «Лысков! Лысков!» – окликнул он его. «Ты какими судьбами на балу?» «А, брат!» – сказал Лысков. «Тебя-то мне и нужно, я давно ищу тебя». «Я был в зале все время. Послушай, откуда у тебя деньги?» – понижая голос, спросил Чагин, как только они отошли от диванной, где остался поляк со своими двумя стами рублями в руке». Тише остановил его Лысков. «Сейчас расскажу все. Мы едем сегодня ночью». «Кто мы? Куда едем?» – удивился Чагин. «Ты и я должны ехать. А куда я тебе сейчас расскажу? Только на людях нельзя. Пойдем сюда». И они, выйдя из парадных комнат в коридор, направились на другую сторону дома, где был выход на террасу и в сад.